Глава двадцать пятая. И вот снова моя каюта в Пскове. Смотрю в потолок, а заодно пытаюсь хоть что-то вспомнить. Однако ничего не получается. Но это точно моя каюта. Вон и эспешка в углу стоит на зарядке. Её-то уж точно ни с какой другой не перепутаю. Особенно после того, что со мной случилось за последние дни. Потрепало-то знатно. Значит, не показалось. И скин меня перехватил. Просто я была на грани. Вернее, в полубреду. Могло ведь и померещиться. Тело болит и ещё чешется. Причём зуд беспокоит сильнее боли. Собственно, от нестерпимого зуда и проснулась. Кряхтя сажусь и начинаю чесаться. Понятное дело, руки сами подтянулись к проблемным местам. Чухаюсь, где достаю. И аж стон наслаждения из груди рвётся. Господи, кайф-то какой! Но тут почувствовала, что под ногтями начинает скапливаться что-то. При ближайшем рассмотрении Это оказались частички моего собственного кожного покрытия, которые с какого-то перепуга начали отшелушиваться по всему телу. «Чё за хрень?» — спросила я куда-то в пустоту, с удивлением рассматривая скопившуюся под ногтями субстанцию. Естественные последствия от воздействия восстановительного комплекса. Тут же откликается умник в голове. «Чё?» — голова почему-то совсем не собиралась начинать соображать. Множественные разрывы мышечных волокон и капиллярной системы продолжает нагнетать жути симбионт Обширная деформация хрящевых тканей суставов. Четыре грыжи пластин позвоночного столба. Растяжение, ушибы. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Проще перечислить, что не пострадала. Ну, зануда, он зануда и есть. Сделала первый вылет, блин, на свою голову. Проверила бляха-муха, машину и ее возможности. И чем это мне грозит? Ошеломлённо выдавила я из себя. Стандартная земная неделя постельного режима и регулярные инъекции восстановительного комплекса. Ага, норму за меня кто будет выполнять? Ты что ли? Мне для полного счастья. Только собственного мужика в голове не хватало. Вот же завела себе зануду. Не успел вылупиться, а уже умничать взялся. Сколько уже отдыхаю? Два стандартных дня, сегодня третий. Понятно. Хорошие новости есть? Закончено создание петли для подключения импланта усиления восприятия. То есть имплант уже подключен? Ответ отрицательный. Создание коммуникационного подключения приостановлено. Причина. Изменение приоритетов для исключения негативных последствий от применения в будущем. В данных условиях предпочтительнее сначала запустить имплант модифицирования костных структур, связок, и хрящевых соединений. Далее закончить расширение нервных узлов с их периферией. Типа, чтобы дура снова не вляпалась. Вывод близок по смыслу. Хираси, как сказал бы Дэн, по ходу, собственно, нейросеть переметнулась в лагерь Грола и даже не скрывает, что считает своего носителя дурой набитой. Анализ действий пользователя в критических ситуациях позволяет делать негативные прогнозы. Ну и ну. «Связь с Псковом!» «Приветствую, Миранда!» Мгновенно откликается и скин промыслового пункта. «Кирилл Эдуардович уже направляется к тебе. Рад, что смогла выбраться!» «Спасибо, Псков! Это ведь ты меня сажал!» «Того требовала ситуация! Ты не отвечала на запросы!» «Вот за это и спасибо! Выручил!» И тут дверь каюты открылась. Прибыл шеф. Да не один. Вместе с ним зашла какая-то лохудра. «Ну ладно, ладно!» Красивая баба. Настолько красива, что даже немного сомнительно стала. А такое вообще возможно? Но вот честно, такой внешности просто не может быть от природы. Слишком безупречно. Разве если только... Эленте? Ростом сантиметров примерно на 10 повыше меня будет. Пепельная блондинка. Глаза серые, внимательные, умные и спокойные. Прошла в конец помещения, чтобы никому не мешать, и прислонилась плечом к стене продолжай меня с любопытством рассматривать. Пришлось прятать своё уродливое туловище под одеялом. Я ж проснулась, в чём мать родила, и одеться не успела. «Привет. Как самочувствие?» Сел рядом со мной на край кровати Кирилл Эдуардович. «Жрать хочу». Мужик ухмыляется. а «Значит, жить будешь». «Не дождётесь», — отвечаю из-под одеяла. «Чего не дождёмся?» — удивляется он. «Смерти моей не дождётесь». Дядя оборачивается и смотрит на тётку, что пришла с ним. «Я ж тебе говорил». «Интересная девочка». Маякнув соглашается, та с ним. «Угу. Главное, резкая, как понос». Он вновь обращает внимание на меня. «Куда тебя понесло в первый же день?» «Машину проверить хотела». «Кто бы сомневался. Видел я твоего летуна. Отлично проверила. Ну и как он тебе?» «Прекрасная машина», — отвечаю я. Потом подумала немного и добавила. «Была. Эти двое ржут вместе. Посмеялась бы с ними, но чего-то не хочется. Не до смеха мне пока. Я вам не мешаю, интересуюсь у этих двоих. Может, похихикаете где-нибудь в другом месте, а я пока оденусь и в столовую схожу». «Видала?» Кирилл Эдуардович в очередной раз обращается к незнакомой тётке. «В столовую она собралась». «Такая манера общения?» начинает уже серьёзно напрягать. «Вообще-то это моя каюта!» «Тебе, милочка?» начинает пояснять непонятная тётя. «Как минимум ещё два дня необходим постельный режим, а потом неделя щадящего режима и никаких нагрузок. Я тебе не милочка. Да мне как-то плевать, кто ты!» ухмыляется она. «Ты не кипятись, Миранда!» Нелли правильно говорит. «Слишком ты себя измордовала!» Уже два курса восстановительного коктейля на тебя потратили. И ещё два надо, чтобы закончить реабилитацию. Так что лежи пока. Я отработаю. Да, конечно же, отработаешь. Соглашается со мной шеф. Куда ты денешься? Вот только у меня вопрос. Как ты это планируешь делать? Машина в хлам. На чём работать собралась? Есть мысли. Ну так выкладывай. Кирилл Эдуардович, нам бы с глазу на глаз пошептаться. Говори. Тут все свои. А это? Указываю взглядом на все еще ухмыляющуюся бабу. Я ж тебе уже говорил. Ее зовут Нелли. Если опустить все элентийские сложности. И она мой друг. Да мне так-то плевать, как ее зовут. Возвращаю той ее же издевку. Она ваш друг, но не мой. Это пока. Чего? Вот сейчас я не поняла, о чем он. Шеф не стал объяснять смысл брошенной фразы. Потом поймёшь, Миранда. Ты лучше расскажи, что случилось и где тебя носило столько времени. Но не успела я начать, как дверь моей каюты снова открылась. Появилось новое действующее лицо. Ну, как новое? Эту особу я уже не раз видела. Она из моей партии. Но вот как звать... Спасибо, Оля. Начальство приняло из рук женщины тарелку с несколькими толстенными мясными стейками. Наша больная по достоинству оценит твою стряпню. Эта Оля даже засмущалась, улыбнулась мне и быстро ушла. Шеф же сунул тарелку мне в руки. Насыщайся и заодно рассказывай. Так буря же, чав-чав, слишком поздно заметила. Сжато пересказываю я свои приключения, усиленно работая челюстями. А когда дело дошло до описания промысловой платформы, Кирилл с элентийской бабёнкой переглянулись. И он начал задавать кучу дополнительных вопросов. На некоторые я знала ответ. Но, по большому счёту, подробный осмотр и анализ повреждений произвести-то так и не удалось. «Похоже, ты Карла нашла», — задумчиво пробормотал шеф. «Кого?» «Карла. Чуть более стандартного года назад пропала целая артель. Никто не вернулся. Ею руководил Карл Беккер. Хороший мужик, хоть и немчура. Порядочный». Не раз в прошлом с ним пересекался, и по работе и так. С ним можно было дело иметь. Тёрки какие-то у него с англами были. Что-то там они сильно не поделили. Бабу они не поделили. Стряла и лентийская клуша. Ты что, Кир, не в курсе? Карл же у Дэвида девку увёл. Да, не знал таких подробностей. Но вообще Карл мог. Любил он это дело. Пожал плечами шеф. Ещё как, хохотнула Нелли. Шесть раз в кругу был, а всё из-за девок. Ему почему-то чужие особенно нравились. Вот и нарвался. «Может и так», — кивнул Кирилл, соглашаясь с Элентийкой. «Но в остальном он мне нравился. Жаль, что так закончим а заодно и всю команду подставил». И уже обращаясь ко мне. «Так что ты хочешь от меня?» Когда я слушала вводную лекцию о том, как быстро мы все умрём, мне показалось, Кирилл Эдуардович что вам не очень нравится такое положение вещей. Допустим. Ну так вот. Забирайте платформу себе. Восстанавливайте. Это возможно. Платформа пострадала не сильно. Уверена, что даже в таком состоянии её можно поднять в воздух. Далее новичков в обработку. Бывалые пусть на промысле пашут. Выхлоп в перспективе. Раза в два подскочит, если не в три. Надо только в ремонт вложиться. По моим визуальным прикидкам, Всяко дешевле выйти, нежели покупать у администрации новую грузовую платформу и потом ее адаптировать для промысла. Интересно? А тебе что с этого? Ну, вы же понимаете, как бы мне ни хотелось, на данном этапе я не потяну такое дело сама. Зато ты можешь сообщить о находке властям. Они очень хорошо заплатят, если дело обстоит так, как говоришь. А чего мне местной власти? Мне проще с вами договориться. Хм. Мужик, оценивающий, буравит меня взглядом. «В долю хочешь?» «Нет, мне оттуда нужны, по сути, лишь две вещи». «Какие?» Там сохранился в целости. Хороший скафандр. Не читай спешки. Но он мне не подойдёт, как есть. Нужно подгонять. И летун интересный, переделанный прилично. Правда, в нём кабину разворотили в хлам. Думала, мою пчёлу как донора запчастей использовать. У неё как раз наоборот. Вся корма, что решето». Плюс оборудование пришлось выбросить ради снижения общей массы. ну и так, по мелочи порыться в хламе не помешало бы. В общем, платформа вам, одна машина из скафандр мне. Ремонт летуна и подгонка скафа тоже за ваш счет. Все, что не касается платформы, я имею в виду обломки летунов, скафандров и личных вещей бывших хозяев. После продажи карпе делим пополам. В принципе, обсуждаемо. Но об этом после. Сейчас интересует главное. С чего ты вообще решила, что платформу можно реанимировать? Сама же сказала, не успела подробно осмотреть. Верно, не успела, но чисто визуально должна полететь. Нужно только очистить импеллеры от нарушшего мусора, чтобы при запуске ничего не засосало внутрь. Опять же, кое-что мне все-таки удалось выяснить. К примеру, аварийный реактор в норме, энергетический контур имеет 80% работоспособности. В рубку, правда, попасть не смогла, она закрыта. А добраться до эскина и подключиться напрямую не хватило необходимых знаний. Далее уже со здоровьем проблемы начались, потому приняла решение возвращаться. В общем, все шансы есть, что платформа так и полетит. Но для этого туда хотя бы слетать стоит. И может кое-какой ремонт произвести на коленке. В любом случае, потеряете не сильно много. И даже если мой прогноз неверен, можно сдать находку карпе. Однако летуна и скаф я при любом раскладе забираю. Имейте это в виду. Зато если окажусь права... Ну, не знаю, — Кирилл задумался. Да чего тут знать? Вновь подаёт голос блондинистая Чувырла. Малявка дело говорит. Ты ж всё равно собирался приобретать такую. Так-то да, — соглашается с ней шеф. Собирался, но не сейчас. И даже не в этом году. Денег в обрез. Хватает только с промысловиками рассчитываться за товар. Я ведь оборудование для экстракции фермента приобрёл. Его ещё монтировать надо. А это наёмный специалист из СПб. Одни траты. Боюсь, не потяну ремонт. А ты меня в долю бери, ухмыляется Элентийка. Я помогу деньгами. Уверена? Ага. Добро, Нель, коли так. Мои 80, твои 20 от прибыли. «Слышь ты, какой шустрый, Кир!» — скидывает красивые брови баба. «Только из хорошего к тебе расположения согласно на 45 А кнопочку тебе не подарить? Чего? Того. Будешь губу на лоб подстёгивать, а то раскатала сильно. 25 процентов от прибыли и больше даже думать не маги Торг пошёл. Аж про меня забыли. «Святая Елазна, я балдею с этих русских. Может, тебе заодно ещё и ноги раздвинуть?» «Сорок процентов! И это моё последнее предложение!» 30 Нелли! Тридцать!» И торг закончен. «По рукам?» Он протягивает свою клешню. «По рукам!» Со вздохом соглашается элентийская дамочка. Её изящная лапка просто потерялась в клешне Демидова. «Но Мирандой занимаешься бесплатно!» Добавляет шеф, не выпуская ладошку женщины из захвата. Элентийская тётка конвульсивно задёргалась, стараясь разорвать рукопожатие. Но с тем же успехом она могла бы попытаться руками поднять летуна при повышенной гравитации. Может, с кем-то такое и прокатило, но только не с моим начальством. Ладно-ладно, договорились. Баба морщится, растирая освобождённую ладошку. Уж сколько раз зарекалась с тобой торговаться, а всё одно вечно попадаюсь. Не ту профессию ты выбрал, Кир. Тебе в торговлю надо. Ну вот и отлично. С довольной бородатой рожей. Мужик потирает ладони. Думала, из них искры посыплются. Так мозоли заскрежетали. Одно не поняла. Чем должна со мной заняться вот это вот элентийская... Хм, дамочка. Но мои круглые от удивления глаза сейчас мало интересовали начальство. Дядя был уже где-то там, среди джунглей. Ты, Миранда, дай команду своему летуну, чтобы Искин Псков мог скачать координаты из навигатора. А точных координат у меня нет. Как это? Удивился шеф. А вот так. Почти все оборудование вышло из строя в грозу. Что-то просто выжгло. Что-то под электромагнитными воздействиями вышло из строя. Гирокомпас почти сразу меридиан потерял. Так что обратно шла, визуально ориентируясь по карте и Солнцу. Правда, последний участок пути вообще не помню. Но на карте примерно маршрут обозначен. Вот эти данные пусть Псков и берет. А там, когда поближе доберётесь, ориентируйтесь на аварийный маяк. Он продолжает работать. Так и дойдёте по пеленгу. Ладно, как-нибудь разберёмся. Расскажи, что может ждать из опасностей? Я за всё время проведён на экзоте, честно говоря, ни разу там не был. Вот что значит грамотный хозяйственник. Не стал Кирилл кидаться, сломя голову за трофеями, как это сделала бы я. Три дня на подготовку потратил. Все делалось основательно, продумывалась каждая мелочь. Он из ЦПБ связался, поговорил с тамошними инженерами, заказал целый список запасных частей. Опять же, официально зарегистрировал находку, то есть заявил наши с ним права на трофей. Теперь даже если еще кто найдет, хрен ему, что обломится. Пока 50 на 50 оформил, а дальше разберемся по ходу. Сама бы я все равно не смогла провернуть дело освобождением платформы из лесного плена. У меня ни связи, ни полезных знакомств, ни, собственно, денег. А так я получу свою долю, не затратив на это ни копейки. При этом заимею дополнительное расположение человека, с которым предстоит работать достаточно долго. Кроме этого, у мужика, поскольку он уже не на контракте, много привилегий от планетарного руководства. Грех не использовать все это. Так что нет, мне не жалко было делиться с ним. Но никак не проглотить мне все в одну чавку. Кроме всего прочего, дело ведь осложняется тем, что на нескольких летунах туда не стартанешь. Хоть платформа и висит достаточно надежно, но кто даст гарантии, что не рухнет, если на нее совершат посадку сразу несколько машин? Ну что поделать, если чисто пассажирских версий летуна в природе не существует? Ведь людей для проведения спасательной операции надо куда больше, чем два а стандартный «Летун» столько на борт не возьмет. Короче, пришлось дядьке договариваться с какой-то другой командой, у которой есть подобная платформа, и лететь уже на ней. То есть оплачивать людям, простой в работе, чтобы была мобильная база под боком. Или договорился в счет будущего товара, чтобы деньги сэкономить. Короче, не знаю я. Знаю только, что действительно серьезно подошел к делу. Сама-то по простоте душевной даже как-то не предполагала, что вся затея столь масштабные действия выльется. Словом, спасательная операция началась лишь на четвертый день. Но прежде чем шеф отбыл вызволять из цепких растительных лапок леса упавшую машину, произошел еще один интересный инцидент.